Глава 3. Лучше знать, даже если знание скоро повлечет за собой гибель, чем обрести вечную жизнь ценой тусклого непонимания вселенной, которая невидимо для нас, бурлит во всем своем волшебстве. Хайзик Азимов. На кухне, возясь с чаем, я невольно вздрагивала от каждого шороха или скрипа пока яга не припечатала веска никто сюда не придет!» запомни девонька я теперь прослежу защищу это моя территория повторила с нажимом и выразительно стукнула по мелом об пол как посохом я попыталась расслабиться не вышло Посуда валилась из рук, сахар рассыпался, а под ноги подворачивались, то-то боредки, то ножки стола. — "Остаграемся, что ли?" сочувственно посоветовала бабка. "Есть? Ну, да." Я вспомнила, что после Нового года возвращаясь от семьи. Привезла подаренную бабушкой стойку на травах. "В самом крайнем случае, говорила она. Таковых прежде не было, и настойка пылилась в углушка в опинало." за крупы и ненужными кастрюлями. Пока я доставала бутыль, Ига по-свойски сунулась в холодильник, нашла пакет молока, понюхала, открутив пробку, и жалобно попросила: "Можно?" Соскучилась. — "Ах, кошка же." "Конечно." Я достала настойку и рюмку. — "Киса", позвала нечисть. "Кис-кис-кис." Это помощник мой. И на кухню вальяжно зашел черный с белыми пятнами вокруг глаз и золотой цепью ошейником кот. Нет, кот ученый. Я села, открыла бутылку и наполнила стопку. Запахла мятой смородиной и чем-то цитрусовым. Иго без спроса взяв в пиалку и кружку, налила молока, угостила кота и выдала нехитрый тост. За знакомство, девенька, здравы будь кивнув, я выпила и сразу налила вторую. Бака же пила медленно, мелкими глотками, с блаженством на некрасивом лице. Допив, налила вторую кружку и крякнула: "За удачу. И ты удачно поселилась, и я удачно подсобила. Будем — Будем". Я снова быстро выпила, а Ега глотнула молока, облизнулась, отодвинулась от стола и хлопнула себя по боку. Он забрался на колени, улегся и запустил когти в рваный подол платья. Ежели любопытно, то вот мой сказ. Бабка рассеянно почесала кота за ухом. Не тут я жила. На первом этаже была моя норка. Деток вырастила, внучат, да не все передать успела. Не все знания и умения. Негоже, чтоб нас в городе обитало много нас высшей нечисти, Двое-трое не более. Ведьмы мы велели разойтись, а я не успела обучить всему. Я молча внимала, налив третью рюмку. Сделав мелкий глоток молока, нечисть продолжила: Знанием, девнёнка, мы погодкам новым обучаем. Него ж малым владеть стариковским, не опыт ж, не мысль дельных. Но ведьмы нас друг другу не подпускают, даже обучиться, и повторила горько. Опасные мы. И меня к гдетко не выпустили. Вот и померла туточки. Я осталась, вдруг придут. Уже не помню, сколько лет-то прошло. Заснула. А ты возьми да разбуди. Представила, что живая, поверила, заговорила: "Не со мной, да а с кем-то". Ну, пришла я, дурное дело, она почесалась недовольно. Ну, что есть то есть. Зато сила в нем моя. А я вспомнила, что хотела сделать. Напомнила, бабкина пришла. Встав, распахнула окно, впуская в кухню свежесть летнего дождя. Вернулась в коридор и заперла входную дверь. И поколебавшись, открыла окно и в комнате. Раз Развега говорит, что чужаков не впустит. На ее чародейского дейского помила внушает доверие, да. На кухню я вернулась, прихватив сумку. И не зря. А ты? Бабка посмотрела на меня в упор. Куды влипла? Делись. Что не чужие? Я отодвинула стопку и закопалась в сумку. По телу разлилось приятное тепло, и я расслабилась, абстрагировалась от прошлого, сосредоточилась на настоящем. И была не прочь посмотреть на сложившуюся ситуацию чужими глазами. Со стороны-то да без страхов всегда виднее. Разложив на столе папку и блокноты, я рассказала все, от и до. На письмо Гульнара Ига взглянула искоса, но в руки не взяла. Зато полезла блокноты, внимательно рассмотрела рисунки и прочитала шпаргалки. И дослушав, подытожила неожиданным: "Сестрицу покрывает Как пить дать. Кто? Не сразу поняла я. Бахтияр? Ну зачем? Затем, тем, что рыльство у нее в пушку. Бабка ткнула пальцем в черно портрет Гульнары. Ежели ведьма пропала без вести это одно. А ежели она охотилась за стародавней нечистью да без разрешения Верховной круга и наблюдателей это денька костер, казнь за попрание законов. Есть вещи, которые даже искать нельзя и даже думать об их поисках нечего. Заметила, доложила Запыла и Баста. Дальше делом займутся кто повыше должностью, да полномочиями. Костер! Похоже, эти ребята, презирая российский мораторий на смертную казнь, до сих пор живут по своим средневековым понятиям. Еж вину ее докажут? Ежели она по щей случайной по дурости нашла и разбудила запрещенное, — продолжал Ягасуров и почти не коверкая свою речь архаизмами, то не пощадят девку, и никакое помочь хотела за оправдание не сойдет. Но ежели сильно навредить нечисть не успеет, то казнь заменит пожизненным лишением колдовства. Вот пацаны носятся по городу, убирая за сестрицей И до смерти боится, ведьма их расследования, ибо знает. Я обдумала слова бабки, и кивнула. Да, похоже. И проклятое от того же других ведьм в городе не хочет. Они ж все раскопают, и ей крышка гроба. И судя по жесткому тону Еги, гроба закрытого, а то его все урны. Бр. А как вы думаете? Звать на помощь или? спросила я тихо. Мотивы заклинателя прояснились, и его стало немного жаль, но себя еще жарче. Да и не только себя и окружающих людей, ведь пока он носится по городу за одной бабочкой, из могильника выползут три следующие и убьют невинных людей, и за мной охота продолжится. Знаешь же ответ, она сверкнула глазами: "И пойдешь. но не сейчас". Дождись заклинателей, объяснись. Ежели запереть попытается, меня зови. Не боюсь. И она задорно тряхнула нечестными патлами. Я уж не нечисть, а нежить. Призрак. Пацану не по зубам. Теперь, чему со мной только договариваться? А в зеркальной ловушке он поймал кого-то. Я вспомнила бартьера, изучающего в кофейне некую склянку беззаботно отмахнулась бабка и без магии сила к у средников есть не у всех а у нас есть чуть но опасный а призраком я опаснее чем живьем. нету оболочки той что более смерти боится чуешь эта времянка обернется лужей краски и молока ежели вскоре на место не вернусь и задирать меня никто не рискнет». Дождись его. Я взяла стопку, выпила и решилась. И будь что будет. Нет, пойду сейчас. Люди же гибнут. Чем быстрее ведьма обо всем узнают, тем лучше. Вы только Я запнулась. «Не к ночи они будь помянут, но вы не знаете, что это за могильники. Мне же никто ничего не объяснит, человек же а вы. И с надеждой посмотрела на егу. Бабка пододвинула табуретку, и оперлась спиной о стену, недовольно ворча на дурное тело. Я покосилась на настойку и решил, что хватит. Дарила в кружку нечисти молока, а себе заварила крепкий чай. Старая это сказка, девчонка. Нечисть рассеянно погладила кота, и тот тихо заурчал. Очень старая. Мало кто знает правду, еще меньше помнит хотя бы сказку но прабабка моя ее лично наблюдала и участвовала за спасение рода и первые патенты да, тогда лишь помогающие помогающие нечисти и давали дозволение жить среди людей помогающие изводить неугодных протестующих и опасных даже с согласием чтить законы некоторые виды нечисти нельзя было оставлять среди людей даже по договорам об бесчеловечного тела Они лихо помирали сами. Папочки, мотыльки, клопы и проче гнусь. Ее щекотатые пальцы перебирали мои рисунки, остановившись на черновом наброске нечисти в зеркале. С нашей помощью ведьм дело живо спорилось. высших сопротивлялось немного, а остальных мы вметали в мир мертвых поганой метлой вот так. И она провела ладонью по столу, словно крошки на пол стряхивая. Но тогдашние ведьмы, стародавними их ныне кличут, чтили законы природы, уважали жизнь-матушку и верили: ежели что-то появилось на свет, значит, оно надобно. Даже у кровососа комара есть свое предназначение, даже у крошки мошки. И пущай мы не понимаем, не дано уму смертного постичь закон высших сил. Оно появилось природа дала жизнь, то бишь необходимо. Вот и весь сказ, смекаешь? подъёг, ки меня передёрнуло. Ну и в ковчег, что ли? Точно, ега кивнула. Иных по тюрьмам распихали по волшебным, в мертвых мирах спрятанных, да с такими стражами, что ой, они не до битков в могильниках замуровали. Каждые твари по паре. Кого-то с телом, кого-то как бабочек духом, Стародавние сохранили популяцию каждого народа. Кого-то парой, кого-то единицей, кого-то семьей по способностям. Но ведь у меня в голове не укладывалось. Времени же прошло. Разве возможно без воды, без питания? Нечисть не так нуждается в этом, как люди, пояснил Ега и глотнул молока. Вода темные эмоции людей, пища темная магия ведьм. Страшные времена войн, революций, облав и охоты. Мы без еды воды живем годами. А в могильниках есть артефакты, магниты притягивающие тьму. Немного, крохи, лишь бы выжить. Все, И нечисть будет там спать веками. Спать? повторила я. Тогда да, они совсем могильники усыпальницы. И их вскрыла какая-то соплюшка? Нет. Бабка ворча заглянула в пустую кружку. Стоит за ней кто-то девонька, сильный стоит и поменимое слово он еще явит себя он или она стародавние нечитаны нынешним ведьмам были и силы знания имели в разы больше и защиту для схронов ваяли не дай боже рядом-то пройти молчу уж про взломы ей помогли кто я насторожилась а я знаю ега пожала плечами владелец ступницы это те кто законы мира не блюдёт И по Ипотейникам стародавних шастает, знаний запретных набираясь, они всякое вскрывать навострились. Нечисть помедлила и припечатала. Кирдык, тогда, девки, ежели связалась с отступницами, никакой пощады. А место, знаете, где находится этот могильник-ковчег? Я пытливо посмотрела на бабку. О нет, это тайна, большая, страшная и кровавая. Горить могильнику ходило много ведем, а вернулась лишь одна ведущая. Живая карта, ключ к тайне, ключ к схрону. И опаляно передавал секрет из поколения в поколение. Но, честно говоря, я думала, что с ними давным-давно кончили. В смысле? Я подняла брови. Убили, что ли? Ика опустила задумчивый взгляд, погладила кота. Такова судьба всех древних семей ведущих род от стародавних и владеющих тем, что может пошатнуть истои мира, нового мира, да. Их немного уцелело о семей этих. После охоты на ведьм восемь или десять, может, больше. Но я знаю о слышащих, живых хранилищах древних знаний, о ведающих, ключах к схронам и снечестью и с теми же знаниями, о видящих, способных предвидеть будущее, и проникать в него воздушными тропами о шепчущих, изобретателях новых проклятий и озавущих, умеющих любого предка на разговор вызвать, чтоб совет требовать или знаний получить, Нынче их палачами кличут. Я усердно конспектировала. Информации лишней не бывает. Палачей прибрали к рукам наблюдателей. И это ведь древнего дара уцелела. А вот об остальных я давненько не слыхала. Вроде бы они тоже с наблюдателями договора заключали, но они не столь полезны, как палачи. Сгубили их и подижи свои, охранники, кто беречь обещал. О наблюдателях спецом обученные есть, безымянные, киллеры по-вашему, неугодных изводящие. А ведь им ключницы вообще наперед всех доставали, сначала тайны выведывали, а потом убивали. Это мое мнение добавила нечисть. — Кто выжил, те в отступнице подались. Жить-то надо бы, да тайные умения сберечь. Месть? Я отвлеклась от конспектов. Наблюдатели вроде боятся нечисти. им нечего вам противопоставить. Кто то мстит, выпуская в мир ископаемых и рушит устои мира? "Може", задумала Сига. Коль ведьмы призрели клятву защищать род людской и вскрыли схрон, то да. Отступницы то нынче разные пошли. Кто-то в здравом уме и просто выживает, а кто-то в безумье тайники ломает, чтоб страшных знаний и власти набраться. Ты чего чиркаешь-то? На какое ты себе делонька? Чтобы понять, кто, узнаем мотив, вычислим. По идее, этот кто-то, стоящий за Гульнары, недалеко, наблюдает обстановку и делает выводы убавить нечисти или добавить, заметила я. Ведь если бы могильник просто вскрыли, нечисть бы оттуда скопом в мир ринулось так, а не по паре, как сейчас. Кто-то их выпускает? Или нет? "Можа?" повторила бабка. Нечести в старь из хронов вырывалась. Притянуты артефакты мало тьмы, и один второй так огладает, что просонцы до да наружу, и хмыкнула весело. А ведьмы подигадают, откуда якобы изведённая нечисть является. Все оттуда, из забытых мест. А нечисть за своими не возвращается? Не-не. Обратно же угодят. Они сразу по лесам разбегаются до да прятаться, чтобы никто не узнал. Это ведьма или колдун шаманит, или шайка отступников. Не хочу, чтобы они за мной охотились, подытожила я и встала. Да. поймем мотив. Поймем и преступника, и появится шанс его опознать и скрутить. Не у меня так и других. Спасибо вам за все. — Пойдешь, да? Ига оперлась о метлу, подхватила урчащего кота под мышку и тоже встала. Поеду, поправил я, собирая блокноты. Такси вызову. Меняю дело на дело, предложила бабка, тяжело опираясь на свой боевой посох. Спасибо на спасибо. В смысле, за я. Ты меня разбудила, я тебя просветила. Вот и квиты. То, что шагнуло гнус не в счет. Это моя территория, нече тут шляться кому попало. Я о другом спасибо, девенька, дело есть. Слушай, ведьмам доложи, попросил яга обо мне. Ну чтоб хоть одному моему прийти позволили, хоть на часок. Они знают, где кто находится. Передай: уйти хочу на покой. А я взамен к ведьме отведу, если путь вспомнишь безопасной тропой. От хаты до хаты уговор. Конечно, я улыбнулась. И без вашей просьбы бы рассказал. Это ж не дело так пропадать. Бабка кивнула и опираясь на помело, уковыляла в коридор. Я посмотрела ей вслед. Заметила три черных кошачьих хвоста: один трубой, второй коралькой, третий недовольно метущий, и плюхнулась на табуретку. Покосилась на настойку, но не решилась. Еще потом подумаю, что приглючилась. Нет, надо быть максимально трезвой и ясномыслящей. После сумасшествия сегодняшнего дня, что мне какие-то три хвоста у кота? А оказалось что что? Они едва не стали последней каплей. Правильно Ега предложила выпить, и то психиханула от напряжения. Но пока блокноты в сумку, и наскоро прибравшись на кухне, я прикрыла окно и отправилась в комнату, где при выключенном свете уже творилось действие. Бабка мурлыча, не то заклинание, не то просто песенку, пол, и от ее посоха разбегались мерцающие зеленые искры. И сплетались в узоры, меняющиеся, как картинки в калейдоскопе. Взмах, и на полу распускаются ромашки. Второй, и они плавно перетекают в круги. Третий, и круги извиваются цепями. Четвёртый, и цепи рвутся на куски, вновь становясь цветами. Я прислонилась к косяку, любуясь магией и незаметно для себя расслаблялась. Картина завораживала, полумрак Квадрат тусклого света из коридора. Неумолчней шелест дождя, влажный ветер, раздувающий тюль, хороводы зеленых искр на полу и пляшущие тени на стенах и потолке. Напевное мурлыканье старухи и громкое урчание кота. Наверное, именно этого маленького и безобидного волшебства я и ждала всю жизнь. И чудилось в нем что-то щемяющее, знакомое, но чего-то забытое. И вместо сгорбленной бабки явилась женщина, высокая, статная, с распущенными по спине и плечам темными волосами и глазами, горящими ядовитой зеленью. Искры снова свелись в цепи, переплелись здесь и я в пуще прежнего, и живыми змеями метнулись к сказочному рисунку. Замерли у того места, где была изображена яга, поднялись в человеческий рост и нырнули в изображение, вернее в коридор по стенам которого поползли вспехивые один за другим и удаляясь от нас зеленоватые факелы кот соскочил с дивана, принюхался, мурлыкнул и потерся о бабкины ноги Все! — нечисть нечастя переласи метлу и посмотрела на меня Ее глаза, недавно напоминавшие тусклые кляксы, теперь виделись зеркалами нереально яркими отсвечивающими в полумраке, как у кошки иди, девенька Дорога приведет, куда велешь. Хошь дом представь, хошь адрес назови. А он, и кивнула на кота, проводит. Иди, с Богом, милая. А о хатя наши я позабочусь. Ни одна мерзость не пройдет, заверяю. Я собралась с духом, поблагодарил Ягу, закинула на плечо сумку и пошла. Сначала робко подойдя к стене и заглянув в коридор, а потом осознав, что реально заглянула, что он существует и не чудится, Шагнула за котом. Он, издрав пушистый хвост, величало шествовал впереди, и я поспешила следом. Обернувшись, уходя, увидела свою комнату. И нечисть опять в виде высокой привлекательной женщины с зеркальными глазами и безмитлы, стоящую в квадрате коридорного света. Ободряюще улыбнувшись, она подняла руку и сделала резкий жест, точно задергивая штору. И комната пропала скрытые бархатом тьмы кот оглянулся и вопросительно мурлыкнул я сосредоточилась так дом ведьмы и вспомнила его досконально. дверь и подъезд прохладно сырая лестничная площадка квартира ведьмы предполагаемое да я вдруг поняла что обратной дороги нет в том смысле что кот высадит меня в подъезде но если я ошиблась с адресом то возвращаться придется по человечески на такси на свой страх и риск. Вот балда. Волшебный проход, теплый и уютный, Озаренный зеленоватыми огнями старинных факелов, кончился очень быстро. Впереди, как от сильного ветра, всколыхнулась тьма, и кот нырнул за занавес. Я помедлив, протянула руку Нащупала нечто мягкое, Похожее на пушистую шерстяную ткань, и отвела дверь в сторону и увидела знакомую лестничную клетку. Я выбрался из стены между двумя квартирами, напротив деревянной двери ведьминой хаты. Едва я покинула колдовской коридор, как кот был таков, проскользнул мимо меня и скрылся за опускающимся занавесом. И я осталась одна в липком подъездном холоде под тусклой лампочкой, которая давала больше тени, чем света. Но распуть назад закрылся. Я собралась с духом и сей раз решительно нажала на кнопку звонка квартире приглушенно звякнула одноголосая трель. И черт с ним со временем, забыла о нем и забыла. И до кучи забыла обуться. Не на улицу же шла, взяла сумку и потопала босиком. Обитательница квартиры открыла дверь сразу. Но женщина, мимо которой я проскочила, улепётывая от мертвого колдуна, я не узнала. Иллюзия отвод глаз замаскированная нечисть, моя объяснимая невнимательность не суть важна важно, что ведьма на середине нашлась. Невысокая, плотная, длинный полосатый халат, седые волосы забраны в пучок, лицо усталое, почти без морщин, но выцветшие глаза старые, старые. Извините за беспокойство, начала я нервно. Но вы случайный не, не ведьма, не из круга. Она склонила голову набок и бледно улыбнулась. Падула на левую ладонь подняла руку, показывая проступивший на коже символ. На ладони зажглись одна за другой, образовывая круг двенадцать звезд. а после вспыхнула 13 в центре. Вспыхнула и сразу же погасло, потушив еще две. Ведьма посмотрела на меня внимательно и вопросительно. Наверное, символ что-то означал или о чем то предупреждал, но я не поняла. Она вздохнула и отступив, открыла дверь шире. Гостьке добро пожаловать. И зайде она наконец сообразила. Вы не можете говорить. Хозяйка квартиры кивнула и указала на кухню, мол, проходи. Я зашла, вытерла ноги очистительной половую тряпку, мгновенно учуила аппетитные запахи и поняла, что страшно хочу есть и спать. Часы на кухне показывали начало первого, а я встала, и день выдался такой, что Ведьма поджала губы и качнула головой оказалось, что с пониманием. Да и устала я, и мысли путаются, и о ерунде думаю. Да и вообще не хочу думать. Пройдя на кухню, я села на стул и полезла в сумку за блокнотами, сразу доложиться по форме, пока совсем не отключилась. Но ведьма сжала мое плечо, дескать, не надо. Встала позади меня и прижала левую ладонь к моему затылку. И что-то случилось. Какое-то Очередное волшебство. Очередное и невероятное. Перед моими глазами все поплыло, я зажмурилась и увидела себя со стороны, уходящую с работы, с книгой в руках у Буккросенка, смятое письмо в книге, Желтые глаза Гульнара из-под шляпы, каскады свечей и растерянную себя напротив проклятой. Не тапыры на тропинке у дома Сарайки, разговор на кухне. Заклинатель, вытягивающий из меня тьму, фонари, крылья, нечисть в зеркальном отражении, отец в Альпурге, медленно падающий на пол, Виталина Марковна у двери своего кабинета с пустыми глазами и отталкивающей улыбкой. вали с янтарным узором нечисти, соседка и гас метлой. Коридор с колдовскими факелами, и вспышка и темнота с привычными, но слишком яркими узорами на сетчатке и неприятным писком какого-то прибора. Пока я приходила в себя, ведьма наскоро заварила в кружке кофе, и достала из холодильника зеленый салат, сыр, вареные яйца, а из шкафа хлеб и корзинку с печеньем. Накрыла на стол и пододвинула ко мне кружку, мол, не стесняйся. А сама вынула из кармана халата сотовой, и я поняла, что пищала телефон. Ведьма вчиталась в сообщение и нахмурилась. Я от чего-то заволновалась. Вы же не уйдете? — спросила испуганно. Оставаться в незнакомой, даже ведьминой квартире, мягко говоря, не хотелось и боялась. И почему я не попросила кошку до вокзала подбросить, чтоб сразу к верховной рвануть, как советовала Валя? На вокзалах всегда многолюдно, лади не посмели бы напасть. Что ж я так туго соображаю сегодня? Ведьма повернулась к настенным часам дотянулась до циферблата и провела по нему пальцем на десять минут отлучусь улыбнулась бледно и ушла хлопнула дверь я невольно вздрогнула За приоткрытым окном по-прежнему хлестал дождь а в квартире пахло свежим кофе было тепло светло и дико неуютно не знаю почему с минуту я сидела за столом и прислушивалась, присматривалась, причувствовалась, но слышала только дождь и видела еду. Ай, пропаде оно все пропадом. Отыскав ящики, ситечка, я перелила кофе сливжижу в другую кружку, добавила сахара и села есть, но нервно уплетая за обе щеки сыр вперемешку с печеньем, Поглядывал на часы. Десять минут прошло. Пятнадцать, двадцать, Через полчаса я заволновалась и заварила вторую кружку кофе. А минут через десять внезапно напомнила о себе настойка. То ни в одном глазу, то как накрыла расслабленностью и сонливостью. Я допила кофе, оперлась локтями о стол и устало закрыла глаза. Голова тяжелела с каждой минутой. Уткнувшись лбом в ладони, я твердила себе: "Вставай, рада подъем! не время спать". Но до сознания слова не доходили, и мозг на них никак не реагировал. Тело вздрагивало от напряжения и усталости, и лишь эти мелкие судороги будили меня, не позволяя вырубиться окончательно. Хотя показалось, что на минуту другую десять я все же отключилась, А проснулась от резкого звонка в дверь. Подскочив, я выпрямилась и прислушалась. Показалось? Нет. Эхо резкой одноголоситой трели гуляло по квартире как сквозняк, тревожа ночную тишину. Я напряглась, встала, допила кофе и села обратно. Не пойду. У ведьмы есть ключи. А мне на сегодня сюрпризов хватит с избытком. Снова звонок. Требовательный и нетерпеливый. Уговаривая себя не уподобляться безмозглым киношным девицам из голливудских ужастиков, которые сами лезут в лапы маньяков, открывая двери кому попало, я все же вышла в коридор. И вроде тихо двигалась, но меня услышали. Рада, открывай. И снова звонок. Я недоверчиво уставилась на дверь. Бахтияр Но как он узнал, где я нахожусь? И он ли это? А то отец Вальпурги вон тоже. Быстро. И дверь, очевидно, пнули, пнули с недюжиной силой. А она старая, деревянная. А заклинатель здоровый, влёт ее вышибет, если из себя выйдет. В общем, ругая себя последними словами, я повозилась с замком и открыла дверь. Багтиер стоял в темном коридоре, мокрый насквозь и злой как черт. "Какого хрена ты здесь делаешь?» — рявкнул он с порога. "Прячусь, огрызнулась я. Меня нашли эти бабочки твои. Дома. А я человек и жить хочу. И кому за помощью обращаться, если не к ведьме?» Следующая его фраза выбила меня из колеи. "А мне почему не позвонила?" Заклинатель шагнул в квартиру и закрыл дверь. И без того тесный коридор сразу уменьшился и отсырел. А сообщение проверить не судьба? Я тоже разозлилась. И писала, и звонила, и голосовое сообщение оставила. Если бы не я оборвала себя на полуслове, чтобы не разболтать про игу. И сердито нахмурилась. Где ты был, когда нечисть заявилась ко мне домой? И смысл в твоем сиди дома, если там небезопасно? А ты где ты была? Вахтияр не ответил. Зыркнул досадливо и зашарил по карманам джинсов и спортивной ветровки в поисках телефона. Безрезультатных. И не найдя он его, опять глянул на меня, да так раздраженно. точно я его телефон сперла, причем нарочно. И я поняла правдивость слов Иги. А сестрицу покрывает. И во мне что-то перемкнуло, и обвинения полились безостановочным потоком. Тебе же пофиг, да? Я посмотрела на него в упор. Тебе же пофиг на людей, и на меня в том числе. Ты бережешь честь сестры. Хочешь сделать все сам без шума и пыли. Найти ее, спасти, если жива, и нечисть честь прищучить. И чтоб ни одна живая душа не узнала, во что она влипла, и что это она впустила в город похороненная так. А ведь нечисть это дело не только заклинателей, но и ведьм. Круга ведьм. Откуда знаешь про круг?" он прищурился. "Гуни просветила или нечисть?" "Какая разница?" поморщилась я. "Здесь нужны ведьмы, и тебе следовало найти их раньше меня и попросить о помощи. Вы наверняка работаете вместе, у тебя же есть связи. Неужели ты не понимаешь? Найдешь одну бабочку, а на ее место придут три." "Но тебе наплевать, наплевать на тех людей, чьи тела они используют." да? Ты же понимаешь, что не справляешься. Ты не можешь и сестру, найти её людей защитить и меня прикрыть. Прискрёшь у сидеть на трех стульях, в луже же сядешь. Его взгляд стал неприятным и очень тяжелым. Но я продолжала смотреть в прищуренные глаза, хотя внутри все задрожало. Да дёргают тигра за хвост. Но раз уж начала, я не хочу бояться, сказала решительно. Не хочу бояться ни коллег, ни друзей, ни города. Я хочу вернуть свою жизнь, в которой не было бабочек, ни тыпырей и тебя с твоей сестрицей. Если ты не хочешь обращаться к ведьмам, это сделаю я. Найду, расскажу и приведу, и потому я здесь. И мне наплевать на твои запреты. Я понимала, что не просто дергаю тигра за хвост, я пытаюсь сесть на него верхом, схватить за уши и крикнуть: "Поехали!" прекрасно понимала но понимала и то что отступать некуда уже села а бояться надо или до или после а не в процессе А уж раз начала если она виновата в появлении бабочек то ее честь да и жизнь уже не вернуть Ее ошибки не исправить и не скрыть поздно бахтияр надо звать ведьм иначе будут гибнуть люди люди которые не виноваты в том что именно здесь ведьмы устроили бабочка хоронилище с этим чтоб его ноевым ковчегом И мы не виноваты в том, что твоя сестра спятила на этой нечисти и полезла за ней куда не следует. Ты сможешь воевать на двух фронтах и сестру искать, и людей спасать? Сомневаюсь. Дохнув, выдохнув, с полным опустошением я устало закончила. Может, ты и пытаешься присматривать за мной, но получается это хреново. Да и присматриваешь только из за сестры. Без Гульнара тебе на меня наплевать. А вот мне не пофиг, ни на себя, ни на других людей. А вот на честь своей сестры да наплевать. Почему мы должны расплачиваться за ее ошибки и глупости своими жизнями? На заклинателя было страшно смотреть. Он побелел, а глаза заволокло чернотой, и они стали безумными, пустыми, как у нечисти. Я инстинктивно попятилась, хотя понимала, что бежать некуда. И, честно говоря, испугалась, что переборщила. Наверное, надо было помягче объяснить с другими подходами к болезненному. Короче, я отсюда уйду только к верховной, сообщила нервно. А Бахтияр вдруг повернулся к входной двери, открыл ее и присел на корточки. шаря по полу подъезда. Я замерла, не зная, что и думать. А он повернулся И положу передо мной мои балетки. А потом встал и вынул из кармана ветровки ключи от моей квартиры. В замке забыла, пояснил заклинатель сухо. Да, я заходил, видел следы нападения, разговаривал с кошкой, все знаю. Собирайся. Здесь опасно, ведьма знак показывала. И я вспомнила. Ищи ведьму на средине, но Черт! быстро добавил он прислушиваясь пока не поздно и эта пауза между двумя последними словами прозвучала красноречивее и доходчивее моей недавней яростной речи ну ёш моё